Свидетельские показания перед большим жюри. Детектив Роберт Мендес вызван в качестве свидетеля 7 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Уоллес. Доброе утро, детектив Мендес. Доброе утро. Вы были в Монтгомери Плейс, 597, ночью 2 июля. Да. Что вы сделали после прибытия на место преступления? Подошёл к мистеру Грейсону и попросил его выйти со мной на улицу, чтобы дать криминалистам возможность поработать. А ещё я подумал, что там будет лучше для самого мистера Грейсона. Обычно лучше не пускать родственников на такие места преступлений. Что вы имеете в виду под такими местами преступлений? Состояние тела жены мистера Грейсона. Ей было нанесено множество травм, всё залито кровью. Мистер Грейсон вышел с вами на улицу. В тот раз нет. Почему? Непонятно. Он сказал, что не хочет оставлять свою жену? Нет. Он вообще ничего не говорил про неё. А помните, что он вообще говорил? Просто спорил в агрессивной манере, постоянно спрашивал, зачем ему вообще куда-то уходить. Мне кажется, он сказал, что это его чёртов дом, что странно при данных обстоятельствах. При каких обстоятельствах? Ну, его жена погибла, а он говорит таким тоном. Каким таким? Скорее злым, чем подавленным. Он злился всё то время, пока вы были там? Да. В какой-то момент вам показалось, что он расстроился или готов заплакать? Ничего такого. Вы заметили кровь на мистере Грейсене? На одежде, на руках, хоть где-то. Только на подошвах ботинок. Мог ли он дотронуться до своей жены, чтобы сделать ей искусственное дыхание, но при этом не перепачкаться кровью? Не думаю. Были ли еще какие-то признаки того, что он пытался привести свою жену в чувство? Нет, насколько я понимаю. Но если бы это он убил жену, то был бы в крови? Да. Мы считаем, что он переоделся и избавился от грязной одежды до нашего прибытия на место преступления. Вы нашли эту одежду? Пока нет, но в центр слоп полно мусорных баков. Вы спрашивали мистера Грейсона, где он был во время убийства жены? Он сказал, что обнаружил жену, когда вернулся домой после прогулки по променаду Бруклин-Хайтс. Вы сочли такой ответ заслуживающим доверия? Нет. Почему нет? Я не поверил, что он отправился прогуляться в такое позднее время. Мистер Грейсон утверждал, что он шёл пешком до дома с Бруклин-Хайтс, а это пара миль от Центр Слоуп. Было ли что-то ещё, из-за чего вы заподозрили мистера Грейсона в убийстве жены? Разумеется. Отсутствовали следы взлома. Рядом с телом лежала его клюшка для гольфа. А ещё он не проявлял эмоций. А ведь его жена погибла. Вам удалось в итоге вывести мистера Грейсона наружу. Только после того, как он ударил одного из офицеров при исполнении по лицу, и его арестовали.